31. Идеология. Поскольку у большинства граждан России слово «идеология» как-то неизбежно ассоциируется с политикой и еще более неизбежно подразумевает негативный подтекст, я решил, что нужно, наверное, напомнить. Идеология – это просто система идей и взглядов, через призму которых осознается и оценивается отношение человека к действительности. То есть, подчеркиваю, каких угодно идей, и каких угодно взглядов. Поэтому, когда, к примеру, вы читаете или слышите, что творчество того или иного художника идеологизировано, не спешите делать вывод, будто бы художник этот непременно ангажирован, то есть выражает интересы того или иного политического движения. Так бывает, конечно. В частности, среди московских актуальных художников очень много левых, да еще и радикалов. Но это совершенно не обязательно потому что идеология, система идей и взглядов, то бишь, вполне может быть и сугубо художественной, если посредством ее оцениваются отношения художника с художественной же действительностью. Так как-то. 32. Изоляция. На страницах знаменитого дневника Вора Жан Жене то и дело подчеркивает свою страсть к одиночеству, желание стать и оставаться чудовищным исключением из правил.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 Для множества иностранцев – традиционный символ русской духовности и ценный сувенир. Ну а для всех более-менее активных участников художественного процесса и заинтересованных зрителей слово «икона» неизбежно ассоциируется с акцией Авдея Т. в Манеже во время открытия художественной ярмарки «Арт Манеж 98». Авдея Т. публично рубил эти самые иконы топором, за что попал под суд, а после был вынужден бежать из России в либеральную Чехию. Не столько даже от правосудия, сколько от постоянных угроз, поступавших в его адрес от так называемых верующих. Не имея намерения оценивать художественный жест Авдея Тераганяна с точки зрения морали и нравственности, поскольку оценивать любой художественный жест с точки зрения морали – грубейшая ошибка, я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что суд над терогоняном стал первым со времен советской власти прецедентом, когда художника судили за его искусство. Ни художественное сообщество, ни либеральная общественность оказались не в состоянии его защитить. В этом смысле дело Терраганяна – тревожный сигнал и лишнее доказательство того, что социальный статус современного художника по-прежнему весьма сомнителен. 34. Инсталляция Термин произошел от английского глагола «to install» – «устанавливать» что до некоторой степени описывает технические аспекты изготовления инсталляции. Ее не рисуют, не пишут, не, не, не и еще раз не, а именно что устанавливают, составляют, формируют из отдельных разрозненных частей. Два забавных утверждения, слышанные мной из уст очень молодых художников. Инсталляция — это когда больше не надо рисовать картинки. И инсталляция — это когда просто рисовать картинки уже недостаточно при всей своей нелепости, в паре почти верны. Это молодой жанр, прожорливый монстр, он вбирает в себя все устаревшие классические жанры. Все занимаются инсталляциями, но пока ни одной книги не написано. Сегодня восприятие инсталляции – это как ощупывание слона слепыми. Один, трогая хвост, говорит, что слон длинный и тонкий. Другой, трогая кожу, говорит, что он шершавый. Третий говорит, что он мокрый коснувшись конца хобота. Никто не знает, что это такое в целом. Так говорит об инсталляции один из признанных мастеров этого жанра Илья Кабаков. Хочется добавить, что инсталляция поглощает не только все предшествовавшие ей жанры, но и самого зрителя. Инсталляция трехмерна. Это не объект, а пространство, организованное по воле художника. Лучшие из инсталляций, которые мне доводилось видеть, от абсурдных и сумрачно-ностальгических работ самого Кабакова до жизнерадостно-легкомысленного Митьковского вытрезвителя, всегда выглядели как попытка создания иной, отличной от обыденной реальности, пусть даже на ограниченной, специально отведенной для этого территории. 35. Институции. От латинского «institutio» — образ действий, «устройство» и «наставление». Слово, однако, такое страшное, что рука невольно тянется к подшивке ХЖ. Цитаты цитировать. «Благо там целый номер, двадцать был посвящен этим самым институциям». Впрочем, бог с ними, с цитатами. «ХАЖЕ» вы и без меня почитаете, если захотите. На самом деле все просто. «Художественные институции – это всяческие полезные для художественной жизни организации». Музеи, галереи, художественные центры и прочее, и прочее всего-то. Понятно, что художественные институции – это наше слабое место. Поскольку актуальное искусство в России и поныне находится в положении пациента из старого анекдота «Доктор, меня все игнорируют». Институции все же существуют. Да и художественный процесс, который без них в наше время уже немыслим, имеет место быть, как и положено, вопреки обстоятельствам. Разумеется, о том, чтобы как-то оценивать их деятельность, и речи быть не может. Я просто постараюсь вспомнить, кто у нас есть. Галереям и музеям посвящены отдельная глава настоящей азбуки. Поэтому здесь я их перечислять не буду. Но имейте в виду, они тоже называются этим ужасным словом институции. Были ли какие-то институции в 80-х делать темное? Ну вот, к примеру, клава, институция или как? Поэтому начну сразу с 90-х. В эти годы русское актуальное искусство начало относиться к себе с изрядной серьезностью. В 1991 году в Москве на Большой Якиманке был открыт первый в России центр современного искусства. Его создателем и директором был Леонид Бажанов. Формально ЦСИ считался некоммерческим выставочным залом, однако занимался не только организацией и проведением выставок. Там устраивали перформансы, проводили концерты, кинопоказы. Вокруг ЦСИ в постепенно разрушающихся и практически непригодных для жилья двухэтажных домиках барачного типа, одна за другой, как грибы после дождя, начали открываться художественные галереи. Галерея Гельмана, школа, 1.0, студия 20, лаборатория, ТВ-галерея, ДАР, архитектурная галерея, надеюсь, я никого не забыл. Это было маленькое московское чудо. Случайному прохожему, забредшему в начало улицы Большая Якиманка, вполне могло показаться, что все жители района заняты исключительно современным искусством, в точности как жительница деревень вокруг Оренбурга вязанием пуховых платков. Московского СОХО, как называли заполненный галереями дворик на Большой Якиманке, уже давно не существует, но ЦСИ каким-то образом жив по сей день. Каким именно, не знаю. В 1992 году был создан Институт современного искусства, руководителем которого является Иосиф Бакштейн. Несколько лет спустя институт переехал в помещение бывшей мастерской Ильи Кабакова, что, согласитесь, символично. «Я с деятельностью института не знаком вовсе». Рассказывают, однако, что он славен организацией не только выставок, но и многочисленных круглых столов, в ходе которых развязывались интереснейшие дискуссии. Осенью 1992 года был образован Московский ЦСИС – Центр современного искусства Сороса. Он входил в сеть центров современного искусства Сороса, работающих в Центральной и Восточной Европе. Такие же центры есть в частности в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе. С моей точки зрения, один из важнейших аспектов деятельности Московского ЦСИС – образовательный. В 1995 году был организован первый в России международный семинар, посвященный медиа-искусству. Назывался он «Медиалогия». Московский ЦСС вообще активно работал с медиа и всяческими новыми технологиями. С 1996 по 1998 год существовала комплексная программа семинаров по современному искусству под общим названием «Модернизация музейной деятельности». Программа предназначалась в первую очередь сотрудникам региональных музеев. С 1999 года действовал образовательный проект для художников и искусствоведов «Новые художественные стратегии». Кроме того, была собрана колоссальная база данных по художникам – биографии, списки выставок, публикации и тому подобное. Ну и еще, что немаловажно, гранты под художественные проекты регулярно давали, как это у Сороса заведено. Остается пояснить, почему я столь настойчиво употребляю глаголы в прошедшем времени. Потому что ЦСИС закрылся в начале этого 2000 года. Дело его, однако, как положено, живет, но об этом чуть позже. Я сейчас во власти хронологической последовательности пребываю. В 1994 году Министерством культуры РФ был учрежден ГЦСИ – Государственный центр современного искусства. Пожалуй, это единственный пример государственной институции, направленной на поддержку актуального искусства. ГЦСИ был создан во многом благодаря усилиям Леонида Бажанова, который в то время являлся начальником отдела изобразительных искусств Министерства культуры. ГЦСИ существует и продолжает работать по сей день. Руководитель Михаил Миндлин, художественный директор Леонид Бажанов. Кроме московского отделения, существуют филиалы ГЦСИ в Калининграде, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. К ним мы еще вернемся после того, как покончим с Москвой. В 2000 году, после закрытия Московского центра современного искусства Сороса, был создан фонд «Художественные проекты-2000». Учредителями его стали люди, чья деятельность на сегодняшний день определяет состояние современного искусства. По крайней мере, его столичные версии. Марат Гельман, Екатерина Дегать, Елена Елагина, Андрей Ерофеев, Андрей Ковалев, Виктор Мизиано, Айдан Салахова, Елена Селина. Насколько мне известно, фонд планирует заниматься образовательной деятельностью, организацией и проведением выставок в Москве и регионах, а также архивацией документов, имеющих отношение к новейшей истории русского искусства. Московскими институциями дело не ограничивается, хотя в регионах их все же маловато будет. Колоссальное впечатление на меня произвел короткий визит в Петербургский фонд культуры и искусства «Институт про арте», созданный на базе Питерского центра современного искусства Сороса Института «Открытое общество». Председатель правления Елена Коловская. Я зашел туда за компанию с приятелем и словно в иной мир попал. В некое утопическое общество все члены Коева чрезвычайно озабочены судьбой актуального искусства. Про-арта активно осуществляет образовательные программы, проводит семинары и лекции, располагает собственным экспериментальным выставочным залом и исследовательским информационным центром, мультимедийные лаборатории, лекционным залом, библиотекой, интернет-залом, где бесплатно работают питерские художники и студенты. Причем, насколько я понимаю, это только начало в планах Института Про-Арта, грантовые конкурсы для культурных организаций, образовательные программы по истории искусства XX века, лекции, семинары, телевизионные передачи, программа «Новые технологии в современном искусстве», семинары, мастер-классы, выставки, издательские программы и курс дистанционного, то есть интерактивного обучения искусства XX века. Фантастика словом. А в Кемерово есть центр «Сибирская культура. СНК-центр. Существует он на базе Кемеровского государственного университета. Основной своей целью считает пропаганду современного искусства. На данный момент наиболее значительным осуществленным проектом стал симпозиум «Новые тенденции современной культуры» в мае 1999 года. Центр планирует сделать подобные симпозиумы ежегодными. Ну, поживем – увидим. Отдельного упоминания заслуживают региональные филиалы ГЦСИ. Калининградские ГЦСы знаменит изданием первой в России антологии визуальной поэзии. Сейчас же там идет работа над созданием антологии сонорной, звуковой поэзии мира. Кроме того, Калининградцы организовали и провели славную гастрономическую выставку «Сардины в масле», показанную в Москве в декабре 1999 года. Впечатляют также новый проект «Искусство пыток и казней», искусство против пыток и казней. Семинар «Инструмента». «Искусство пользы», прошедшей в марте 2000 года, и долгосрочная художественная просветительская программа без, цель которой – познакомить широкий круг зрителей с русским и зарубежным искусством второй половины 20 века. Нижегородский ГЦСИ возник в 1997 году, после прекращения работы Центра современного искусства «Кариатида», существовавшего с 1992 года. Основные проекты Центра Архатека. «Архив современной бумажной архитектуры Нижнего Новгорода», популяризаторская программа «Голос автора» совместно с радио «Серебряный дождь» и, конечно, активнейшая выставочная деятельность. Благодаря усилиям сотрудников центра нижегородцы увидели, в частности, существа Леонида Тишкова, Факью Дантес Иры Вальдрон, выставку немецкой фотографии, уникальный проект американских художников Public арт», Кураторский проект Андрея Ерофеева «Безумный двойник» и «Динамические пары». Выставка, кстати сказать, отправилась в Нижний сразу после московской премьеры. И все же, написав кое-как то, что было должно написать, я могу, наконец, с чистым сердцем сделать то, что хочется. А хочется мне процитировать Пригова, который однажды в интервью Хаже сказал следующее. «Нынешние институции основаны как раз на улавливании лишь высокоэнергетийных людей» работающих в пределах уже готовой системы проявления и манифестирования. Институции эти сами мощнее художников. Выход же таится где-то вне институциональности и в совсем другой энергетике. Как человек, ни разу за всю свою жизнь не сумевший, вероятно, не захотевший найти общий язык ни с одной из существующих институций, подписываюсь под вышеприведенным курсивом имени Пригова двумя руками с наслаждением. 36. Интернет. Что такое интернет, надеюсь, и без меня всем известно. Просто, относительно новое и потому еще не всеми освоенное средство коммуникации, по-моему, так. Во-первых, во-вторых, в-третьих и в 1825-х интернет предоставляет нам неограниченные возможности работы с информацией, доступ к информации. Размещение информации о себе и вообще любые манипуляции с информационным полем могут быть осуществлены любым пользователем, а значит и художником самостоятельно, без посредников. Вот вам частное инсайдерское мнение виртуального персонажа, принявшего участие в создании и поддержке немалого количества сетевых проектов и вошедшего, к слову сказать, в первую десятку самых известных людей русского интернета. Для актуального искусства интернет, по-моему, стал идеальным информационным пространством. Все, что по мнению художника, критика, куратора или художественной институции подлежит репрезентации, может быть репрезентировано немедленно, без искажений и без особых затрат. В принципе, любой желающий может за неделю научиться делать более-менее приемлемые веб-сайты и самостоятельно поддерживать и регулярно обновлять свой индивидуальный проект, затрачивая на это всего несколько часов в неделю. А при минимальном количестве постоянных сотрудников можно уже делать великие дела. Первым это понял Марат Гельман. Осенью 1998 года он начал делать еженедельные новости от Марата Гельмана на одном из новостных порталов. Ближе к зиме открыл собственный проект «Современное искусство в сети» по адресу www.guelman.ru, который тут же начал обрастать дружественными проектами. Сначала появились «Курицын Уикли», От культового литературного критика Славы Курицына. slava И Яркевич по пятницам. www.goelman.ru.yark.htm Примерно в то же время и ваш покорный слуга на собственном опыте убедился, что научиться азам веб-мастерства – плевое дело. Результаты можно обнаружить по адресу www.goelman.ru/fry Только имейте в виду, я там все больше о сетевой литературе пишу. Сейчас современное искусство в сети – это самый настоящий портал, объединяющий несколько десятков интернет-проектов в области актуальной культуры. Я сам приложил руку к созданию информационного агентства «Культура» www.guelman.ru. Еженедельный мониторинг центральной и региональной культурной прессы, публикации наиболее интересных материалов с авторскими комментариями ведущих и к созданию портала «Искусство России» www.gif.ru. Мне больше нравится подзаголовок «Искусство против географии». На этом сервере, как можно понять из названия, размещены материалы о художественной жизни в разных российских регионах. Люди, события, организации, критические тексты. Но, конечно, в первую очередь, люди, художники из разных городов России. Для них этот ресурс нередко единственная возможность быть на виду обнародовать свое портфолио, рассказать о проектах и найти не только дополнительную аудиторию в лице своих коллег из других городов. Думаю, не нужно объяснять, как важно это для художника, живущего в провинциальной изоляции где-нибудь в российской глубинке, но и дополнительные возможности для самореализации. Не менее важно, конечно, чтобы у художников, где бы они ни жили, имелась возможность постоянно быть в курсе последних событий, новых тенденций и прочих небесполезных вещей. И она есть. По крайней мере, у тех, кто может хотя бы время от времени пользоваться интернетом. В сеть регулярно выкладываются свежие номера ХАЖ. HTTP www.guelman.ru xz Максимки. HTTP www.guelman.ru slash Кабинета HTTP кабинет.jump.ru Место печати HTTP www.geocities.com soho-exhibit-6196-mesto.htm Понятно, что владеющие иностранными языками могут читать и зарубежные журналы, коллекцию ссылок, на которые добросовестно собрал все тот же Гельман. Существуют и сетевые ресурсы, не имеющие бумажных аналогов. В частности, русский журнал www.rus.ru grani.ru www.grani.ru которые предоставляют своим читателям высококачественную культурную информацию. Вообще ресурсов, посвященных актуальному искусству, в русскоязычном интернете великое множество, в пору отдельный каталог составлять. Важно отметить, что они есть, и количество их постоянно возрастает. Тенденция типа. А иногда мне кажется, что наша увлеченность интернет-проектами и их успех у пользователей – свидетельство того, что информация об искусстве постепенно становится важнее значительнее самого факта существования искусства, возможно, не только для зрителей, но и для самих участников процесса. Это нехорошо и неплохо. Просто есть над чем подумать. 37. Интерпретация. Пусть себе говорят, будто критика должна служить произведению, а не узурпировать его место. Пусть полагают, что интерпретация — результат ложного понимания. Все это так, конечно, но прежде всего интерпретация – это роскошь, щедрая оплата самоотверженного зрительского труда, игра в прятки со смыслами, партизанская война восприятия. Разве не так? Понятно, что всякий интерпретатор тянет одеяло на себя, то есть трактует неоднозначный, черт бы его побрал, художественный жест, так как ему сподручней. Ничего страшного. По собственному опыту знаю, что автор интерпретируемого произведения получает неописуемое удовольствие, узнавая из рецензий, обзоров и просто сплетен, что он, оказывается, имел в виду. По мере увеличения количества интерпретаторских версий удовольствие автора возрастает в геометрической прогрессии. Интерпретируйте же меня! Интерпретируйте! Happy End. 38. Ирония. Современный словарь иностранных слов дает два определения иронии. Тонкая скрытая насмешка и стилистический прием контраста видимого и скрытого смысла высказывания, создающий эффект насмешки. По Аристотелю же ирония – это высказывание, содержащее насмешку над тем, кто так действительно думает. Долгие годы ирония была мощным и зачастую единственным орудием деконструкции не только для художников, но и для всей мыслящей части советского, а впоследствии и постсоветского общества. Одним из немногих достойных методов обращения с тоталитарным культурным пространством и своего рода анестезирующим средством, позволявшим противостоять кошмару советских будней, не отчаиваясь и не впадая в истерику, а изящно дистанцируясь от происходящего. Именно ирония, а не юмор, не смех, поскольку ирония – эффективный способ отстранения от действительности, своего рода вежливый отказ от насильственно навязанной сопричастности, тогда как смех – это все же один из способов активного участия в жизни. По большому счету, смех предполагает согласие с жизнью. Так мне кажется. По меткому наблюдению известного журналиста Александра Тимофеевского, еще лет 10, даже 5 назад, Ирония была универсальным языком для описания любых политических коллизий. Я бы сказал, что в течение многих лет ирония вообще была универсальным языком, подходящим в том числе и для художественных практик. Соцарт ироничен в своей основе. Само по себе название – гибрид поп-арта и соцреализма, чего стоит. Мне вообще кажется, что придумавшие этот термин «комар» и «меламид» – наиболее яркий и чистый пример тотального использования иронии в современном русском искусстве. Ироничен, впрочем, и Пригов со стихами про милиционера и расклейкой концептуальных текстов среди уличных объявлений. Вызывающие иронично были мухоморы. Такими они мне, по крайней мере, запомнились. Изысканно ироничен круг Номы. Чтобы убедиться в этом, достаточно пролистать словарь терминов концептуальной школы, где абсосиум и ананиум соседствуют с семантическим сыром и текстурбацией. Этот список мог бы стать почти бесконечным, поскольку до наступления 90-х практически все русские художники были в той или иной степени явно или неявно ироничны. Впрочем, в 90-е годы ирония начала утрачивать былую актуальность. По мере того, как пространство, в том числе культурное, перестало быть абсолютно тоталитарным, ирония перестала быть абсолютно необходимой. Будучи одной из непременных составляющих постмодернистского дискурса, Ирония все еще присутствует в работах некоторых современных художников. Однако самые яркие персонажи российской художественной сцены 90-х годов предпочли традиционной иронической насмешки над тем, кто так действительно думает, куда более прямолинейные и зачастую агрессивные интонации.